Глава 10. Константин Рукавишников. Пертурбации. Двое суток я маялся от безделья, безвылазно сидя в своей комнате, а затем время понеслось вскачь. Сначала меня ознакомили с приказом о моем назначении начальником учебного центра по подготовке боевых групп. При этом, в приятная неожиданность, меня повысили в должности, я получил сразу по две шпалы в петлице. Две шпалы... С 1935 года соответствовали званию майора. Ознакомил меня с приказом старой знакомый Сергей Петрович Щеглов. В контору не вызывал, что меня по первоначалу удивило. Приехал ко мне домой прямо с порога, заметенный снеговой пылью, сразу и зачитал приказ о назначении. Крепко обнял и обрадовал с порога. «Я назначаюсь твоим куратором. На смену Буренко в ДВК направили». Вечером обмоем твои шпалы, а сейчас готовь список снаряжения, оружия с учетом на сотню курсантов, а инструкторов для школы я тебе сам подберу. Петрович покровительственно похлопал меня по плечу и скрылся за дверью. Прежде чем составлять список, я задумался. В принципе, все снаряжение можно было получить на военных складах ДВК, но я всегда придерживался принципа «дают, бери». Кладовщики Рыбины хитрые, им чихать на грозные предписания, особенно исходящие из далекого центра. А здесь мне дали полный карт-бланш, составляя список, исходя из своего опыта и фантазии. Военные склады в Москве богатые, а доставка груза — не моя забота. Минжинский платит. Перечень требуемого занял три печатных листа. Учел, кажется, все, начиная от портянок и заканчивая... только что принятыми на вооружение пулеметами Дегтярева. Петрович, ночевавший у меня, утром протерев глаза после пьянки, аж крякнул, вглядывая список. «Ну, я понимаю, сотня трех линеек на сотню курсантов — нормально. Но зачем тебе дюжина пулеметов? 200 тысяч патронов — 7,62. Ты что там, собираешься завоевывать Китай или Корею отбивать у японцев?» «На каждое отделение по пулемету». — Чтобы каждый курсант к концу обучения разбирал и собирал оружие быстрее, чем девку раздевает, — ответил я. — Плохое сравнение, — пробурчал Петрович. — Иная девка тебя сама быстрее разденет, чем ты чихнуть успеешь. — Но патронов зачем столько? Ведь по две тысячи на бойца выходят. — Правильно. У нас в войсках на стрельбах по три патрона на новобранца выделяют. — Хорошим стрелком после трех выстрелов не станешь — — А за подготовку бойцов ты сам потом с меня спросишь. — Да, аппетит у тебя не слабый. Может, тебе еще до кучи автоматов Федорова или Томпсона подкинуть? — У нас и они есть. Петрович зажмурился, как кот на сметану. — Сам все знает, но испытывает, сволочь. — Автомат Федорова грязи боится. — Да и где я нестандартные патроны возьму, когда выделенный бойзапас закончится? — Автомат Томпсона вообще балалайка. — Прицельная дальность стрельбы всего сто метров. Мы не в городе воевать будем. Пущая из них, американские бутлегеры друг друга стреляют. Отметив на листах что-то для себя, Петрович вдруг заторопился. «Ладно, с твоим запросом все понятно. Инструктор-специалист по взрывчатым веществам мне отдельный список составил. Пора браться за дело». Не успел я до конца прибраться после вчерашнего загула, как дверь громко постучали — и на пороге возник Станислав Николаевич, запрошенный снегом шинели, без знаков различия в петлицах. — Я за вещами? — решительно заявил он. — Никак разжаловали. Пришла в голову глупая мысль, и тут же мысленно рассмеялся. — Какое разжалование? Буренко — человек номенклатуры. Таких или сразу ставят к стенке, или... — Понизили в должности. Переводят в Среднюю Азию. Как бы продолжая мою мысль, заявил бывший начальник. — — Командиром пяншского погранотряда. Буду теперь босмачам задницы отстреливать. Захохотал он, но его глаза при этом не смеялись. Собрав в кучу вещи, он на секунду растерялся. — Ты поможешь спустить вниз? Меня там извозчик дожидается. И, получив согласие, бросил выразительный взгляд на сиротливо ютившуюся на столе початую бутылку коньяка. — Давай, Костя, примем на ход ноги. Все же мудро у нас руководство, — думал я, из Буренко, — увольнять таких людей опасно. Могут сболтнуть от обиды, что лишнее. А так перевели, служи, карабкайся по ступенькам карьерной лестницы. И в этот момент на меня нашло. В глазах потемнело. В следующее мгновение я увидел залитую солнцем пыльную площадь в центре какого-то кишлака, окруженную глинобитными лачугами. Разъяренные лица Дехкан и распаренную физиономию моего бывшего начальника с распятым в крике полногубым ртом. По улице несли всадники в Буденновках, но над головой Буренко уже взметнулся тяжелый крестьянский кетьмень. Станислав Николаевич, уже было шагнувший к двери, видимо, тоже что-то почувствовал, и, развернувшись, твердо глядя мне в глаза, произнес. «Запомни, Костя, мы с тобой винтики государственной машины». которые со временем гнутся от усталости и подлежат безжалостной замене. Что он хотел сказать этой фразой, я понял десятилетия спустя. Через две недели, в крепкие январские морозы, из Москвы вышел состав в одном из вагонов поезда, я ехал с первыми курсантами нашей школы.